Глава 54 Деккер стоял в полумраке коридора и смотрел на мальчика. Джоуи и Скотт крепко спал в кровати. На улице по-прежнему лил дождь. Амас обвел взглядом палату, осматривая все детали. Наконец, он увидел то, ради чего сюда пришел. Подоспевшая Джеймисона остановилась у него за спиной. «Что ты намерен?» – увидев джои она осеклась и подняла взгляд на Деккера. «У мальчишки лейкемия», – сказал тот, – «последняя стадия. Он не выкарабкается». У Алекс задрожали губы. — Сколько ему? — натреснутым голосом спросила она. — Десять лет. Его зовут Джои. Джеймисон скользнула взглядом по трубкам, отходящим от хрупкого детского тельца к капельнице. На зеленом экране монитора выводились слабые показания жизнедеятельности умирающего мальчишки. — Но зачем ты сюда пришел? — Вот за этим. Подойдя к прикроватному столику, Деккер взял с него книгу и посмотрел на обложку. Узник Аскабана. — Привет. Обернувшись, Амос увидел, что мальчик проснулся и смотрит на него. — Привет, Джои. «Вы играли за Кливленд Браунс?» «Совершенно верно. Амос Деккер. А что вы здесь делаете?» «Я привел сюда свою хорошую знакомую, Алекс», — оглянувшись, сказал Деккер. «Я хочу Джои, чтобы ты познакомился с ней». Глядя в глаза Джеймисона, застывший в дверях, он склонил голову в сторону Джои. Джеймисон медленно прошла в палату и приблизилась к койке. «Привет, Джои». «Привет, Алекс». Мальчишка увидел то, что держал в руках Деккер. «Вы пришли, чтобы почитать мне? Уже утро». «Нет, сейчас еще ночь. Мы не хотели тебя будить. Извини». «Все в порядке. Я иногда просыпаюсь просто так». Какое-то мгновение Деккер и Джеймисон смотрели, как поднимается и опускается щуплая грудь. Похоже, Джоуи никак не мог отдышаться. «Быть может, тебе нужна помощь?» – испуганно спросила Алекс. «Нет, такое бывает», – мальчик покачал головой. «Это пройдет». Прошла еще минута, и, наконец, дыхание Джоуи снова стало нормальным. Держа книгу в руках, Деккер подсел к изголовью кровати. «Анна читала тебе эту книгу?» «Ага». Вспышка молнии разорвала черное небо, последовал оглушительный раскат грома, и Джеймисон вздрогнула. «Она уже прочитала тебе первые две книги из серии?» – спросил Деккер. «Первые две книги?» «Да, это третья. До нее две книги и еще четыре после. В первых книгах рассказывается про то, откуда родом Гарри Поттер, и как он попал в Хогвартс и познакомился с друзьями, ну и что с ними происходило». «Нет», — недоуменно ответил Джои, она читала мне только эту книгу». «И она оставляет ее здесь?» «Ну, иногда, но иногда она забирает книгу с собой и всегда приносит назад. Нам осталось совсем немного страниц. Думаю, я дотяну до конца». Он глубоко вздохнул. «Я очень на это надеюсь». Тут Джеймисон не выдержала и отвернулась вся в слезах. Лицо Амаса стало серьезным. «Джои, больше никто не приходит почитать тебе эту книгу». «Нет, только Анна. По-моему, это ее книга. А что?» «Да так, ничего», — поспешно произнесла Алекс, когда стало ясно, что Деккер не собирается отвечать. «Тебе она нравится? Я просто обожаю всю серию про Гарри Поттера. Первую книгу я прочитала еще в школе». «Да, книга хорошая. Мне нравится Гарри. Но больше всего я люблю Гермиону». «Почему?» «Ну, она любит читать, как и я». «Я очень любил читать, прочитал целую кучу книг», — Джоуи указал на Деккера. «Но еще я играл в футбол, как и он, до того, как заболел. Уверен, я мог бы стать хорошим футболистом». Амос снова посмотрел на книгу так, словно она чем-то не оправдала его ожиданий. «Ну что ж, Джоуи, спасибо», — сказал он. «Может быть, я как-нибудь загляну и дочитаю тебе книгу». «Может быть, и я тоже загляну», — внезапно добавила Джеймисон, похоже, и сама удивившись своему замечанию. «Это было бы замечательно», — обрадовался джой «Спасибо. Быть может, вы познакомитесь с Анной». «Да, может быть», — сказал Деккер. «В свое время я работала волонтером», — сказала Алекс. «Может быть, я и здесь поработаю волонтером. Как ты на это смотришь, джой «Здорово», — пробормотал мальчишка, но улыбка его погасла, а вместе с ней исчезла и вся энергия. Закрыв глаза, он стал дышать глубоко и ровно. «Все это бесконечно грустно», — прошептала Джеймисон. «Он ведь еще ребенок. Неужели у него никого нет?» Никого. Его собирались взять в приемную семью, но, узнав о болезни, эти люди пошли на попятную. Подонки. В нашем мире полно таких, Алекс. Что ты собирался доказать этой книгой? Я просто попытался найти смысл кое в чем, и я был практически уверен, но данный случай наглядно показывает, что все могут ошибаться. Встав, Амос уже собирался положить книгу на место, когда Джоуи снова открыл глаза и повернул к нему голову. «И все же это странно», — сказал мальчик. «Что именно?» «Я сегодня проснулся и увидел вас с книгой в руках». Бросив взгляд на книгу, Деккер снова повернулся к Джоуи. «Да, и что ж тут странного?» «Ну, я просыпался пару раз ночью и тоже видел его с этой книгой. Вот что странно. Я хочу сказать, он ведь не читал ее мне, а затем он уходил с ней». Но когда я просыпался утром, книга снова лежала на столе. Так было оба раза. «Кто?» – спросил Деккер, и в его голосе прозвучало непривычное напряжение. «Кто забирал книгу?» Ну, «Тот тип в очках. Кажется, его зовут...» Остановившись, мальчик задумался. «Знаете, как того Бурундука?» «Ты хочешь сказать...» начала Джеймисон. декер уже повернулся и выбежал из палаты. «Элвин...» закончила Алекс, бросаясь следом за ним.